Глава вторая Не знаю, как моя «Волга» не перевернулась. Каким-то чудом. Инстинктивно вдавил педаль тормоза в пол. Машину швырнула в кювет, остановилась, зарывшись носом в рыхлый снег. С трудом открыл дверцу, пласт мокрого грязного снега тут же попал в салон. До асфальта метра три. Вылез и тут же провалился по колено матерясь выдергивал ноги из смесило снега и грязи кое как добрался до обочины тут же с визгом притормозила машина на рожке жигули шестой модели из салона вылетел парень лет тридцати в гражданке на лице смесь паники и облегчения владимир юрьевич вы живы воскликнул он помогая мне выбраться из придорожной канавы второй опер уже бежал к черной волге едва не протаранивший меня Машина дорожного «Камикадзе» стояла метрах в пятнадцати, с открытой со стороны водителя дверцей. охрана рано встает охрана!» — пошутил я. «Когда вам уже уделов даст более интересное задание?» Парень обиделся. «Вадим Николаевич с нас три шкуры бы спустил, если бы с вами что-то случилось. И мы выполняем свой долг!» — начал он. Я подошел к «Волге», бросив на ходу. — К тебе претензий нет. Успокойся. а с Судиловым я поговорю, чтоб снял наружное наблюдение. — Наша задача не следить за вами, а охранять, — говорил Опер, и в его голосе сквозили виноватые нотки. — За вашей семьей тоже присматривают. Там другая команда работает. Мы подошли к Волге. Второй Опер из наружки стоял рядом с машиной, и вид у него был явно растерянный. Парень был явно в замешательстве. «Я даже и не знаю, что делать», — произнес он и развел руками. Я заглянул в салон. На водительском месте сидел Цвигун, сжимая поберевшими пальцами руль. «Семен Кузьмич, вы в порядке?» — спросил я. «Нет, я не в порядке!» — заорал Цвигун, повернув ко мне лицо. Он был пьян, в дымину, в стельку, в дрободан, до положения рис и зонтика. «И из-за тебя все! И из-за тебя вылез куда, как таракан! Надо было сразу тебя тапком! Тапком!» Он кое-как вылез из машины и тут же чуть не упал, как Хрущев ботинком, чтобы хрыть и нет тебя. Опер успел подхватить его, второй тут же открыл заднюю дверцу. Вдвоем они кое-как запихали Цвигуна в салон. — Тут где-то недалеко его дача. Знаете дорогу? — спросил я. — Конечно. Отвели тот Опер, что помогал мне выбраться на обочину. — Тогда ты за руль, — гивнул я на машину Цвигуна, — и проследи, чтобы он в таком состоянии больше нигде не болтался. — хорошо что до заречия не доехал леониду и лечу сейчас лишние расстройства ни к чему и да разберись где его прикрепленный все таки секретно носитель генерал и такой казус и выясни где он так напился и с кем он пил потом доложишь мне лично я подожду пока волгац свигуна отъедет и повернулся ко второму оперу трос есть не надо я уже вызвал эвакуатор изгона сейчас должны подъехать «Хорошо. Тогда меня домой». Я посмотрел на угробленные ботинки и по колено мокрые брюки и направился к «Жигули». Пока ехали, думал о том, что цвигуна мне все-таки жаль. Боевой офицер прошел войну, в штабе не отсиживался. Участвовал в боях до Холхенголя, в обороне Одессы, Севастополя, воевал на Северном Кавказе. Почему-то мне вдруг вспомнились мемуары бобкова в которых он поливал свигуна грязью. Там, в моей прошлой жизни, я читал подобные опусы просто так из интереса. Что-то принимал на веру, что-то нет. И про отношения Брежнева к своим соратникам я и читал, и убедился воочию, Леонид Ильич своих не бросает. Брежнев вообще обладал удивительным даром сохранять хорошие отношения с людьми, которые когда-то сделали ему добро. А Цвигун зря так расстроен. Его ждет и хорошая пенсия, и госдачу у него никто не отберет, да и машина с водителем, он же прикрепленный, будет всегда в его распоряжении. Надо будет потом поговорить с Уделовым, попросить его, чтоб не устраивал расследование по поводу едва не случившегося столкновения. Но вот что-то мне не давало покоя. Какая-то информация, связанная с Цвигуном. «А ну-ка, поворачивай», — скомандовал я, — наконец сообразив, что не дает мне покоя. Насколько я помнил, Цвигун застрелился в 1982 году у себя на даче Вуусова. Сделал это он на глазах у своего прикрепленного. Перед этим вот так же, вот как сегодня набравшись. А учитывая мое вмешательство в исторический процесс, совершенно не факт, что самоубийство не произойдет раньше. Усово относительно недалеко от Заречья. Оперативник знал адрес и быстро вырулил к нужному дому — стандартной номенклатурной даче. Я вышел из машины и едва не вбежал в дом. На выходе столкнулся с оперативником, которого отправил с Цвигуном. «Где он?» — быстро спросил его я. «Сдал прикрепленному», — доложил опер. «Очень переживает, что упустил Семена Кузьмича». Тот всю ночь пил, потом заставил прикрепленного выпить с ним. Рапортовал на ходу опер. А сейчас на второй этаж. Там кабинет. Семен Кузьмич немного протрезвел. В дом вошел на своих ногах. Навстречу нам уже спускался прикрепленный Цвигуна, немолодой грузный мужчина. — Почему оставили его одного? — задал я вопрос. Семен Кузьмич потребовал еще коньяка, в кабинете все кончилось. Он и отправил меня принести из бара в гостиной. Объяснил я. И тут мы услышали звук выстрела. Когда вбежали в кабинет, Цвигун сидел в кресле, пьяно улыбаясь. В руки пистолет, со стены осыпаются остатки зеркала. Он перевел взгляд на нас, и его прорвало. — А смысл дальше тянуть? но Перельман вырезал мне опухоль в легких. «А еще одного вот здесь!» И он постучал пальцем по лбу. «Не при... при не при... Восемь оперировать нельзя!» прильман сказал, что рассосется, а не рассосалась. «Знаешь, как у меня сильно голова болит!» Он всклипнул и по щекам потекли слезы. — Всегда, — думал, — шумру, — быстро, в один миг. — А придется дальше мучиться. Я подошел и забрал у него пистолет, и, повернувшись к прикрепленному, сказал — неси коньяк. В скорости на столе появилась бутылка армянского коньяка, нарезанный тонкими ломтиками миллион и тарека с сыром. Я плеснул немного коньяка на дно пузатого фужера. — Ну, что ты рьешь мне, как бабе? — Наливай до краев полный. — не есть обмывать. Все-таки на пенсию Ха, выпнули. Он зло глянул на меня. Тебе благо — Тебе благодаря. — Но спасибо Не говорю. — Не говорю. Не говорю. Цвигун взял фужер и сделал несколько больших глотков. Злость его внезапно отхлынула, и теперь передо мной сидел больной, усталый человек. Он бездумно крутил фужер и смотрел, как плещется на дне янтарная жидкость. Я сел в кресло напротив него и мысленно сказал. «Спите. Ваши глаза слепаются. Веки становятся тяжелыми» вы погружаетесь в здоровый спокойный сон свигон прикрыл глаза фужер выпал из рук глухо стукнувшись о ковер я внушал ему представляя как рассасывается опухоль как уходят метастазы внушал что организм восстанавливается сам убирая злокачественные клетки. я давно не занимался внушением не было повода с тех пор как помог светлане справиться с болезнью Теперь же не знал, получится или нет. Но попытаться стоило. Правильно ли я делаю, я тоже не знал. Почему-то было предчувствие, что злопамятные цвигуны еще попортят мне нервы, но поступить по-иному я не мог. Я вышел из кабинета через полчаса. Сейчас его не будить, проснется, доложишь о самочувствии Семена Кузьмича к генералу Ребенко. Дал я распоряжение прикрепленному Цвигуна. И проследи, чтобы он больше не пил. И приведите его в норму, ведь не первый же раз такой срыв. С Цвигуна я позвонил Ребенко. Он выслушал меня и вздохнул. Тоже мне. Не успел выйти на пенсию, как вздумал гонщика из себя изображать. Совсем с катушек слетел. И Ребенко выргался. Леня расстроится. Не вздумай рассказать ему это все. И так переживает. Я сам же займусь Семеном Кузьмичем. Ты сам-то как? Да цел. Реакция хорошая, успел съехать на обочину. И вот что, Александр Яковлевич, у меня просьба. Цвигуна в больницу бы положить на обследование. Позаботитесь об этом. Ты думаешь, Володя, есть причина? Я думаю, да, Александр Яковлевич. У Цвигуна онкология и оперировал его перельман, по сути, фтезиатр. Это нонсенс, по меньшей мере, даже странно. Почему не онколог? И, кстати, не было консилиума. Да, несколько лет было все нормально. Но это все-таки рак. Проконтролируйте. — Конечно, Володя. Я сам займусь этим, — пообещал генерал Ребенко. Я положил трубку и вышел на воздух, но даже на улице запах перегара преследовал меня. — Ребята, подбросьте меня до дома, — попросил я оперативников. В Москву возвращались молча. Я думал о том, что полдня, по сути, коту под хвост. Политбюро прошло просто отлично, и вряд ли проблема ввода в войск когда-нибудь еще встанет на повестке дня. ну вот Цвигун спутал все планы, и вряд ли сегодня я еще что-нибудь успею сделать. А дома я застал только Лидочку. Она пылесосила в зале и орала песни. Слуха у девушки не было категорически, принципиально, но она компенсировала это энтузиазмом и силой голосовых связок, перекрикивая гудение пылесоса. — Листья желтые над городом кружатся с тихим шорохом. «Мне под ноги ложатся!» — пела она. Я только успел снять заляпанные грязью ботинки, как в дверь позвонили. Открыл и улыбнулся, увидев расстроенную соседку. «Владимир Тимофеевич, я настоятельно прошу прекратить это издевательство. Это же форменная пытка!» Олимпиада вольдемаровна театрально заломила руки, приложив ладонь ко лбу. — У меня абсолютный слух. Я всю жизнь отдала искусству, а пение вашей домработницы будет преследовать меня в кошмарах. — Ну, попросите Лиду убавить громкость. — И этот жуткий гудящий аккомпанемент. Пылесос-то умолк, но отнюдь не Лидочка прорав, «И от осени не спрятаться, не скрыться!» Девушка вышла из зала, выкатив за собой синий корпус ракеты. «А, Липа Вальдимировна, здрасте!» Она просияла и хотела продолжить свое <кхем> пение, но, увидев в каком состоянии мои ботинки и брюки, переключилась полностью на меня. — Владимир Тимофеевич, да где ж вы так выбросгались Что за речь, Лидия? — простонула соседка. — Ну вы же из интеллигентной семьи. Откуда этот словесный мусор? Просторечные выражения режут слух, не хуже вашего с позволения сказать «вокала». Олимпиада Вальдемаровна закатила глаза. — И запомните, наконец, мое имя и отчество. «Олимпиада, Вольдемаровна!» — по слогам отчеканила заслуженная артистка, после чего развернулась и ушла, возмущенно цокая по ступеням каблуками домашних туфель. «Дом, милый дом» — в тему вспомнилось название франко-бельгийского фильма. Кстати, песню, где эта фраза прозвучала впервые, я бы тоже с удовольствием прослушал. Но, увы, сейчас, в семьдесят восьмом, сделать это весьма проблематично. — Ну что ж, придется, видимо, ограничиться Лидочкиным репертуаром, — подумал я и рассмеялся. Я стащил насквозь промокшие носки, подвернул брюки, чтоб грязь не сыпалась на чистый пол, и прошел в ванную. Вымыл ноги, натянул трикон, снял со змеевика чистые носки. Когда ж я вышел... Лидочка уже закончила пылесосить и убрала ракету в кладовку. — Ваша жена ушла в магазин, а девочки еще не пришли. Лена на тренировке, а Таня в музыкальной. — Ой, она так хорошо играла на пианино, я прям заслушалась, — тараторила Лида. — Ой, а вы кушали сегодня дня спохватилась она? — Конечно же нет. Вы всегда забываете поесть, а потом желудок будет болеть. У меня дедушка так мается. Все говорил потом поем, потом-потом. Вот и да потом, Колса, да язва желудка. — Лида... «Ну, иди уже и собирай на стол», — я вздохнул. Переслушать ее было невозможно. Вот всем хороша, но болтает не остановить. Вообще очень бойкая девица. Лидочка быстренько накрыла стол с какой-то простой, но приятной аккуратностью. Да и пахло славно. Я положил салфетку на колени и пододвинул поближе тарелку густого наваристого борща. «Ой, забыла!» Девочка метнулась к холодильнику, достала банку и добавила в тарелку ложку сметаны, щедро, с горкой. Пока я ел, Лида стояла у раковины. Она перетирала посуду кухонным полотенцем, и изредка бросая на меня довольные, но вопросительные взгляды. Видать, ждет оценки. «Язык проглотить можно, как вкусно», — похвалил я ее, отложив ложку. Лидочка зарделась и тут же подала второе золотистую, хрустящую котлету по-киевски, которая просто умопомрачительно пахла, а к ней еще и горку рассыпчатой гречки. — Только смотрите аккуратнее, а то брызгать будет. — А я потом вашу одежду от масла не отстираю, — предупредила она. Я вздохнул. — Это, наверное, у женщин в крови заботится так, чтобы мужчина почувствовал себя виноватым. Я разрезал котлету, на гречку потекла струйка растопленного масла с ярким укропным ароматом. И ел я с таким удовольствием, что, кажется, даже причмакивал. Жаль, если Лида добьется своего и получит перевод в Креблевскую столовую. По ее борщам и котлетам я точно буду скучать. — Ну как? — не выдержала она. — Отлично, Лидочка! — похвалил я. — Вот не добавить, не убавить просто идеальные котлеты в совом киеве вряд ли лучше приготовят ее лицо озарила такая победоносная улыбка что мне даже стало смешно а еще в отрушке она сняла с плетенной корзинки салфетку лида ты волшебница но в меня уже не влезет я похлопал рукой по животу ну только попробовать и лида состроила такую обиженную мордочку что я вздохнув взял в рушку Творог, между прочим, домашний, не магазинный. Тут недалеко хороший кооперативный магазин открыли. Я съел ватрушку, запил чаем и быстренько встал из-за стола, пока Лида не организовала еще что-нибудь вкусное, только попробовать. В этот момент зазвонил телефон. Я снял трубку. — Владимир Тимофеевич, вы в порядке? — услышал я спокойный голос у Делова. Да, Вадим Николаевич. Вот не хотелось бы, но придется начать служебное расследование в отношении прикрепленного к цвигуну. Такую халатность нельзя спускать с рук. Это же просто преступная халатность. Уделов помолчал немного и добавил. Но все-таки я рад, что с вами все в порядке, и вы не пострадали. И, пожалуйста, огромная просьба, впредь не садитесь сами за руль нарушка не успевает среагировать на опасные ситуации на дороге я уже распорядился завтра вас заберет сменный водитель поблагодарил уделова и закончил разговор с кухни тем временем донесся грохот посуды вбежал и застал картинку маслом лида на полу рядом опрокинутая табуретка и две сковородки В открытом навесном шкафчике на краю полки опасно накренилась тяжелая чугунная утятница. Я быстренько снял ее. «Лида, у вас в кулинарном училище предмет техника безопасности был?» Она кивнула, собрав сковородки с пола. «А вот такое словосочетание, как здравый смысл, ты слышала?» Девушка покраснела, кивнула и, не глядя мне в глаза, проскочила к раковине. «Лида». Просьба тяжелую, чугунную утварь ставить вниз. Полок в кухонных столах хватает. На верхних полках должны быть только легкие предметы. Вот упала бы тебе на голову сковорода. И ты бы всю жизнь потом смотрела вот так. И я свел глаза к переносице и сделал страшную рожу. Домработница расхохоталась. — Да это Леночка хотела опыты проводить, собиралась кристаллы выращивать а я только кастрюли надраила и сковородки, ну вот и убрала, чтоб она их не забразгала. Видимо, Лида здесь вспомнила замечание Олимпиады Вальдемаровны и поправилась. Не уделала, а потом забыла поставить на место. Я только покачал головою. Да, веселое у меня семейство. После этого я вышел в прихожую, посмотрел на работу, смысла ехать уже нету, позвонил. Мне ответил Соколов. Карпов на месте? — Вот не поверите, Владимир Тимофеевич, но только что вышел. Вы сегодня будете? — Нет, не вижу смысла. До конца рабочего дня полтора часа, так что давай так. Карпов вернется? Передай ему, чтобы подготовил на завтра все, что удалось выяснить по сигналам с мест. Начнем завтра же и со Свердловской области. — Понял. Урал, опорный край державы. — хохотнул в трубку ростовский юморист. — Давай-ка без шуток. И сам тоже не отлынивай. — По первому секретарю Свердловского обкома тоже всю информацию, какую Данил сможет вытащить. Подготовьте. — По первому секретарю? Уже. Он же строителем был. А у любого строителя рыльца в пушку. Это я вам точно скажу, как старый опытный опер. — Слушай, старый и опытный. — Мне твои домыслы не нужны, — одернул я Андрея. — Подойдите к вопросу серьезно. Не факт, что нам предоставили верную информацию. Да куда ж вернее-то? Там какие-то махинации с новым зданием обкома. Андрюха Карпов вот буквально час назад дал Дане команду разобраться с накладными по этому объекту. Они к сигналу прилагались. Его, кстати, еще не сдали в эксплуатацию. Домик в 24 этажа отгрохали, но пока без внутренней отделки. Но народ уже называет новый обком «зуб мудрости». «Но мне другое прозвище больше нравится — член КПСС». И Соколов заржал в трубку. «Это я со своим другом из Свердловского КГБ поговорил. Он много интересного рассказал». «Отставить смех!» Я сделал в уме пометку «Обязательно поговорить с Соколовым по поводу соблюдения субординации». «Кто визировал накладные?» «Ельцин Борис Николаевич», — ответил Соколов. «Собственноручно».